В Берлине, благодаря стараниям Маркса и связанных с ним немецких агентов, были хорошо осведомлены о планах Ленина по революционизированию не только России, но и Германии и других стран Европы, и осознавали опасность влияния идей большевизма на немецкий пролетариат, уставший от длительной и малоуспешной войны. Транзит Ленина и его группы через Германию совершался с большими предосторожностями, словно перевозился взрывоопасный груз, способный, не доезжая России, потрясти и саму Германию. По образному выражению Черчилля, немцы транспортировали Ленина и его группу по территории Германии как чумную бациллу. Начальник штаба Восточного фронта генерал М. Гоффман писал в воспоминаниях, что перевозка Ленина через Германию в Петербург нужна была для того, чтобы еще скорее уничтожить мораль русской армии и отравить ее ядом. Об этом сообщал и генерал Люденборф фон Гинденбургу, заявляя, что с военной точки зрения это предприятие было оправдано. В этой связи заслуживает внимание точка зрения Ю. Г. Фельштинского, который отмечает, Германия смотрела на русских революционеров как на подрывной элемент и рассчитывала использовать их для выхода России из войны. Удержание социалистов у власти после окончания войны, видимо, не входило в планы германского правительства. Революционеры же смотрели на помощь, предложенную германским правительством, как на средство организации революции в России и во всей Европе, прежде всего в Германии. Конец цитаты. При этом германское правительство отнюдь не рассматривало помощь Ленина и большевиков в разложении русской армии и выводе России из мировой войны как единственную в то время возможность. Немецкая сторона после приезда Ленина в Россию серьёзно изучала возможность переговоров о сепаратном мире с временным правительством России. Была разработана секретная директива о проведении таких переговоров. В последнем Керенского Гинденбург, Людендорф, Бетман, Гольвек Герман, и даже сам Кайзер готовились вести серьёзные переговоры о сепаратном мире. Попытка Керенского взвалить на Ленина весь груз ответственности за эти переговоры с Германией и заявление о том, что лидер большевиков якобы взял на себя обязательство перед германскими властями по приезде в Россию заключить как можно скорее сепаратный мир с немцами, необоснованны. Сам Ленин в то время не был сторонником сепаратного мира так как в этом случае исчезала бы возможность развязать пролетарскую революцию, в которой он усматривал практическое немедленное средство для того, чтобы ускорить мир. Заключение сепаратного мира Ленин публично отвергал, заявив 17-30 апреля на заседании исполкома Петроградского совета, что Вильгельма считает кровопийцей, и, конечно, не может быть разговора о сепаратном мире с ним, это бессмысленно. Он также резко отрицательно отнесся к этому, и к планировавшейся в Стокгольме международной социалистической конференции, отметив на всероссийской апрельской конференции РСДРПБ, что за всей этой комедией кроется самый реальный политический шаг германского империализма. Прибывший в Россию в качестве посредника от имени комитета рабочих партий Дании, Норвегии, Швеции, датского социал-демократа Борг Биерга Ленин заклеймил как агента германского империализма. Подобные и другие заявления Ленина свидетельствуют, что он действовал совсем не так, как должен был бы действовать, имей он директивы от немцев. Германское правительство, по-видимому, не возлагало больших надежд на большевиков, которые, судя по переписке Ленина с ЯС Гонецким и Радыком, находились в то время в трудном финансовом положении. В начале 1917 года партийная касса большевиков в Петрограде насчитывала всего несколько тысяч рублей. 12 апреля Ленин сообщил Ганецкому и Радыку, что до сих пор ничего, ровно ничего, ни писем, ни пакетов, ни денег от вас не получали. 21 апреля он уведомил Ганецкого, что от Козловского получены 2000 рублей. Если даже считать, что это были не последние две тысячи, которые Ганецкий переслал из Стокгольма на нужды партии, все равно на эти деньги невозможно было учредить и издавать десятки большевистских газет. Партийная касса, согласно прихода расходной книги и финансовым отчетам ЦК РСД РПБ, была почти пуста, а при наличии германских миллионов, большевикам незачем было бы делать займы у состоятельных лиц, на восстановление издания Правды и проводить сборы пожертвований со стороны рабочих и солдат. Отдельным представителям командных верхов свойственно была тенденция возлагать всю вину за развал армии на левые партии. Верховный главнокомандующий генерал А. А. Брусилов в телеграмме на имя министра-председателя временного правительства требовал признать пропаганду большевиков и ленинцев вступный, караемый как за государственную измену. Военный министр Гудчков напротив объяснял развал армии не столько результатом агитационной работы каких-то злонамеренных людей вроде Ленина и его соратников.